Баня. Баня — это отвратительное место. В бане человек ходит голым, а быть в голом виде человек не умеет. В бане ему некогда об этом подумать. Ему нужно тереть мочалкой свой живот и мылить подмышками. Всюду голые пятки и мокрые волосы. В бане пахнет мочой. Двеники бьют на сдреватую кожу, шайка с мыльной водой — предмет общей зависти. Голые люди дерутся ногами, стараясь пяткой ударить соседа по челюсти. В бане люди бесстыдны, и никто не старается быть красивым. Здесь все напоказ, и отвислый живот, и кривые ноги, и люди бегают согнувшись, думая, что это к приличниям. Недаром считалось когда-то, что баня служит храмом нечистой силы. Я не люблю общественных мест, где мужчины и женщины порозень. Даже трамвай приятнее бани. 13 марта 1934 года.